то теперь его подают как достоверное событие, о котором якобы нам известно не по слухам и не из предположений, а из надёжнейших источников. Так, например, в православном церковном календаре на 1982 год утверждается, будто в летописях с полной определённостью засвидетельствована апостольская предыстория русской церкви, подтверждаемая древними источниками. В самом деле никаких источников, которые подтверждали бы достоверность летописного предания, не было и нет. Следовательно, читателю упомянутого календаря сознательно вводят в заблуждение. Во-вторых, в отличие от летописца, который привёл апостол Андрея к безлюдным киевским горам, современные церковные авторы заселили эту местность В том же календаре на 1982 год говорится со ссылкой на свидетельство древнерусских летописей, что у подножья Киевских гор, где было тогда несколько поселений славянского племени полян, апостол Андрей сказал своим ученикам. И далее по тексту Повести временных лет Можно подумать, что информация о нескольких поселениях Полян, взятая из летописи, между тем ни в самой летописи, ни в дореволюционных трудах церковных историков нет никаких упоминаний о поселениях. Напротив, всегда подчёркивалось, что местность, которую по воле летописца посетил Андрей, была безлюдной. Голубинский полагал, что летописец сделал это сознательно. Раз апостол был в безлюдном месте, то и следов своего пребывания он не оставил, а, следовательно, и искать их незачем. Достаточно верить преданию. В-третьих, если в летописи говорится, что апостол Андрей лишь благословил пустынные киевские горы и водрузил на них крест, то на страницах современной церковной печати утверждается, будто он на киевской земле занимался проповеднической деятельностью, благовествовал. Именно здесь, около нынешнего Киева, заявил митрополит Филарет Денисенко в одной из своих речей, проповедовал святой апостол Андрей Первозванный. А в слове в день памяти святого апостола Андрея Первозванного он охарактеризован как сеятель в русской земле слова Божия и первый просветитель нашей земли. Цель этих и им подобных искажений исторической правды ясна. Сей в помощь богословы стремятся убедить современного читателя в том, что крещение Руси не обусловлено обстоятельствами своего времени, а предопределено свыше, иначе то не стараниями простого смертного, пусть в будущем и равно апостольного, но тогда просто князя-язычника, исхвавшего собственные проблемы, а деяниями ближайшего ученика Иисуса Христа действовал по внушению своего божественного учителя. Такая мистификация нужна идеологам современного русского православия для того, чтобы представить начальный этап крещения Руси событием не просто значительным, а чрезвычайным экстраординарным, выходящим за рамки чисто земных явлений, промыслительным по своим истокам и потому основополагающим для всего последующего развития нашей страны. Между тем, исторической наукой давно и убедительно доказано, что ничего не только мистического, но и чрезвычайного христианизации Киевской Руси в себе не содержало и не являлось чем-то исключительным, а тем более уникальным. Это был один из моментов важных, серьёзных, но не определяющих процессов феодализации древнерусского общества, переросшего к X веку узкие рамки первобытнообщинного строя. Приобщение к явлен к новой религии знаменовало собой начало утверждения в древнерусском обществе классовой идеологии, которая оправдывала, защищала и стимулировала становление и развитие вся-дальних отношений. Через этот процесс прошли почти все народы, и всюду он сопровождался переходом к новой идеологии, которая в условиях феодального строя могла быть и действительно была только религиозной. Два столетия, непосредственно предшествовавшие акции великого Киевского князя Владимира Святославича, были переломными в истории древней Руси. Процесс разложения первобытно-общинного строя набирал темпы, вызывая к жизни явления, характерные для классового общества.